21. Артём, твой сын. Несколько дней назад майор Волоснов сделал запрос в часть, в которой служил муж Маруси, капитан Радчиков, и вскоре получил ответ, что капитан Красной армии 244-го стрелкового полка пропал без вести в январе 1942 года близ деревни Копылово. В следующем письме майор Волоснов попросил узнать подробнее, что именно произошло. Как выяснилось, его дивизия попала в окружение в Харьковской области. Именно там его видели в последний раз бойцы из его подразделения, которым посчастливилось выбраться из окружения. Из показаний его сослуживцев следовало, что Радчиков получил легкое ранение в руку, далее с остатками роты пробивался самостоятельно, отделившись от основной группы военнослужащих. И тем пришлось через заминированные леса, весьма гиблое место. Во всяком случае, никто из них впоследствии его больше не видел. Скорее всего, они так и сгинули где-то в лесных массивах. Перечитав сообщение, Май решил не говорить о письме Маруси. «Чего омрачать тяжелыми воспоминаниями тайное, но нежданное счастье? Пусть все останется так, как есть». В этот раз, чтобы не привлекать внимание к остановились у перекрестка, и оставшуюся часть пути, немногим более двухсот метров, Михаил прошел пешком. В какой-то момент он даже поверил, что нет ни сырой камеры, ни фрицев, а есть только Маруся, и больше ничего, кроме ее любви. Привычно постучался в дощатую темную дверь. В глубине квартиры послышалось шарканье старческих ног, затем дверь широко распахнулась. Сосед Маруся, скрученный и сгорбленный многими болезнями старик, внимательно посмотрел на пришедшего и поинтересовался. "Что то долго не было, я уже успел соскучиться». «Хе -хе. «Дела у меня были», — коротко ответил Михаил. «Ну чё встал, проходи», — отступил старик, пропуская гостя в квартиру. Аверьянов прошел в затемненный коридор. Не было каких-то три дня, уже соскучился так, что божий свет сделался мил. Не терпелось прижать к себе Марусю, хотелось повозиться с малышами, к которым привязался как к родным. Приоткрыв дверь, вошел в небольшую комнатку, где у окна, склонившись над колыбелью сына, стояла Маруся. Заботливо, как и положено любящей матери, поправила покрывала у спящего ребенка, улыбнувшись, шагнула к Михаилу и утонула в его объятиях. «Здравствуй, милая», — проговорил он, чувствуя каждой клеточкой тепло любимой женщины. «Большего и не пожелаешь. Так бы и простоял всю жизнь, крепко обнявшись». «Как долго тебя не было!» — подняла на него свои серые глаза. «Ну, не все зависит от меня, милая. Было много работы. Ты никогда не говоришь, чем занимаешься. Поверь мне, очень важным делом». «Но почему мы не вместе?» «Сейчас никак нельзя, но я делаю все возможное, чтобы мы были вместе и больше никогда не расставались. Когда-нибудь я расскажу тебе все, но сейчас не имею права». Малыш повернулся на бок, что-то пробурчал во сне и снова затих. «Артем очень похож на тебя», — вдруг произнесла Маруся. «О чем ты говоришь? Это твой сын, неужели ты этого так и не понял? У него даже ямочки на щеках твои. Их особенно заметно, когда он улыбается». Михаил склонился над колыбелью. Младенец во сне без зуба улыбнулся, показав на щеках крошечные ямки. Аверьянов смотрел на сына и чувствовал, как в нем просыпается отцовский инстинкт. Хотелось защитить малыша, уберечь от чего-то скверного. маруся милая, ты даже представить не можешь, как я счастлив. Я даже представить себе не мог, что такое может быть. Меня просто ужас охватывает от того, что я мог погибнуть и не узнать о том, что у меня родился сын. Чужий ты я?» – стрепенулся он. «Нужно отметить, у меня для вас есть гостиниц, тушенка, сало, хлеб душистый. Уверен, ты такой хлеб только до войны ела». «Отмечать так отмечать», — махнула рукой Маруся. «У меня тут соленые огурчики припрятаны для случая. Вот он и наступил. Я сейчас к дяде Коле заскочу, наверняка у него водка есть». «Да уж сам приходит, чуть за праздник без гостей». Маруся выскочила за дверь. Михаил подошел к кровати и слегка погладил по голове Артема. Волосики у него были короткие и очень мягкие. Видно, почувствовав прикосновение родного человека, сын вновь заулыбался, показывая красные беззубые десны».